Эпилог. Эпиграф. «Мужчины не принимают легких решений». Роберт Кеннеди. США. Даллас. Склад школьных учебников. 22 ноября 1963 года. Он поднялся наверх и быстрым взглядом окинул присутствующих. Слабак Ли однажды сказал, что его дразнили кроликом Ози. Он и был таким — кроликом, запуганным и никчемным. Обычным парнем, попавшим в необычный переплет. Его долго вели, но сегодня все должно закончиться. Так, как надо. Кеннеди будет жив. А неудавшиеся покушения еще больше поспособствуют его популярности. «Президент — молоток, умный парень!» при котором Америка пойдет далеко вперед. — Алекс, ты? — шепчет Освальд. — Я. Все в порядке, герой? — Я так рад, — взволнованно говорит кролик Ози. — Чему? — Что скоро все закончится. Я получу много денег, и мы с Мариной наконец-то заживем по-человечески. Мы уедем в другой город, а может быть и в другую страну. А я правда стану героем? — Конечно, не сомневайся. — Алекс, если что, мой тайный дневник спрятан. Он торопливо называет место. Там все записано. Я хочу передать его тебе. Он мне уже не нужен. Я начинаю новую жизнь. — Хорошо, — кивает Алекс. Освальд сжал винтовку крепче. — Вот сейчас раздадутся неудачные выстрелы. «Выстрелы мимо». Со стороны это будет выглядеть, как попытка убить президента. Другие люди ликвидируют в случае необходимости еще одного стрелка-неудачника, если это потребуется. Покушение на Кеннеди будет сорвано. Он стреляет, как и полагается мимо. Рядом тоже стреляют. И Алекс смотрит вниз и не верит своим глазам. Голова президента резко дергается вперед, а потом назад. От его головы отлетает кусок прямо на бампер Линкольна. За этим куском череп лезет Жаклин. Алекс ничего не понимает. Кеннеди убит? Но они же все выполнили как надо. Почему же план сорвался? Почему? Он кусает губы, и ему, хладнокровному человеку-легенде, хочется впервые в жизни плакать. Что случилось? Их все-таки обвели вокруг пальца. Они, разведчики, сражались друг с другом, и их разведка проиграла. Они не смогли уберечь Кеннеди. Противоположная сторона отвлекала до последнего. А снайперов расположили в другом месте? Алекс прикидывает расстояние. «Да. Стреляли с того травяного холма. А их просто использовали как прикрытие. И где же они совершили ошибку?» Ему все это кажется дурным сном. «Сейчас он закроет глаза, и все будет как десять минут назад. И все еще можно переиграть. А лучше перенестись на полчаса назад». Тогда у него будет время добраться до того тайника на холме и ликвидировать засевших там людей. Без проблем. Ах, если бы он мог перемотать ленту времени. Но это невозможно. Непоправимое случилось. Джон Кеннеди убит. Вокруг машины шум, возня телохранителей. Вдову президента запихивают обратно в автомобиль. Джон Фиджеральд Кеннеди, 35-й, президент США, мертв. Мертвее не бывает. А это значит, что теперь история пойдет совсем по-другому. И его жизнь тоже. В эту самую минуту, прежде чем Алекс скрылся и оставил кролика Оззи в покое уже навечно, Перед ним с космической скоростью размоталась лента его будущей жизни. Ему придется бежать из Америки, а потом через много лет осесть в России совсем под другим именем, а потом снова бежать, но уже в глубокой старости, бежать из России и закончить свою жизнь в другой стране. Но если бы кто-то сказал, что он чокнутый или провидец, то Алекс бы ответил, что здесь нет никакой его заслуги. Просто однажды его отправили к одной шотландской даме, обладавшей даром ясновидения, и она все это предсказала, когда была в трансе. Он тогда сопровождал Лизу Русакову. Ему было дано такое задание — сопровождать ее. И он не знал, благодарить Хелен или ужасаться открывшейся перспективе. Вот только в сегодняшний день она предсказать не могла или не захотела. Он возьмет тайный дневник Освальда Лихарви, присоединит к нему другие материалы, сделает копию, отправит Лизе на сохранение. Между ними возникло чувство, но он не мог, не имел права. Она поняла, его просьбу сохранить материалы она выполнит, он был в этом уверен. И последнее, что он мог сделать для этого кролика Ози, для своей разведки, для того, чтобы вставить проклятым американцам палки в колеса, это послать Освальду последние сигналы, чтобы тот не сдавался, чтобы отрицал свою причастность к убийству президента. И это здорово смажет им всю картину, потому что они хотели, чтобы Освальд признался в том преступлении, которое не совершал. Это была битва двух стран, двух разведок, советской и американской. Они проиграли и не смогли выполнить свою задачу — уберечь Кеннеди. Но и Америка проиграла, потому что больше никогда у нее не будет такого золотого шанса выйти на новый, грандиозный виток развития. Америку ждал золотой век, процветание, но она выбрала другой путь. Алекс подавил вздох и еще раз окинул взглядом пространство, людей внизу, толчую, состоявшееся убийство. Он словно пытался вобрать, впитать в себя этот жаркий солнечный день в Далласе, 22 ноября 1963 года. День, который навсегда изменил развитие мировой истории. Конец книги. Запись произведена издательским полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2018 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.